Глава 25. Если бы горгоны были с нами, перебить осаждающую замок армию было бы вполне реально и даже вряд ли сложно, но всё равно не нужно. Слишком крупный инцидент и слишком серьёзные последствия. Однако какие ещё есть варианты? Принудить предводителей отступить? В идеале хорошо бы, чтобы они сами ушли, предоставив Хорну возможность спокойно продолжить его проект. Но как этого добиться? Не представляя даже примерно. Хотя, в теории, их божество могло бы такое организовать, и не то, чтобы было невозможно до него добраться. Я потер подбородок. Я слабовато разбираюсь в богах этого мира, но у меня есть кое-какие связи. Хотя пытаться напрямую лезть к богиням из-за, в общем-то, ерунды слишком фамильярно и глупо, но можно действовать менее прямо. Да и самих салиснуки... В принципе, можно просто попросить о совете, сначала позаботившись о благодарности, принести жертву, сильно подозревая, что накрыть поляну будет самое то. Итак, мой план – затариться продуктами, наготовить, ориентируясь на то, что им нравилось больше, добраться до города заката и рассвета, проконсультироваться у богинь. Не обязательно именно в такой последовательности. Ну и выгулять фею по пути – вполне годный план. Прокладка маршрута через изнанку – дело комплексное, я бы так сказал. Вариантов всегда не то, что больше одного, а множество. Даже с учетом того, что черные пятна на карте предпочитаю обходить, если нет хотя бы примерной карты этих мест. Хорошо, что наши земные кланы стараются составлять карты миров. Я постучал пальцем по одной такой, приобретенной в Елисее, и глянул на орлоэт. Как вы относитесь к блюдам из морепродуктов, леди? Поскольку у меня уже имелась какая-никакая торговля с этим миром, я успел опробовать и местные продукты. Собственно, в виду близости к моей земле, на ветвях древа миров, флора и фауна здесь были очень схожи с земными. Основные отличия внесли магические мутации, но они, как и мутанты обычные, в большинстве своем были недолговечны и не могли воспроизводиться. Правда, были еще целенаправленно выводимые виды, в том числе сельскохозяйственные, но они развивались примерно так же, как и наши селекторские. Результат работы одного мага, вероятно, более значим, нежели одного селекционера, но одновременно у них больше проблем и меньше самих магов, нет системного государственного подхода. В итоге ситуация похожая, во всяком случае принципиальных различий нет, только что маны в еде больше. Короче, я решил начать с итальянской кухни. Для чего купить партию тентакли... Тьфу Осьминогов. Рис свой. Овощи тоже местные. Стиль японский. Приготовил понемногу всего и выставил для всех своих спутниц. Попробовать. Лионесса ела обычно, только что с явным удовольствием и огорчением, когда содержимое чашки заканчивалось. рони аккуратно, неспешно, смакуя пищу. Орлоэт... очень деликатно, словно пища ее не интересует, и она просто пробует из вежливости. Однако содержимое ее чашек, противоречие этой картине, стремительно исчезало. Хм, интересно, если прокачать навык готовки еще на пару рангов, удастся заставить ее отказаться от касающихся меня коварных планов? Или они просто изменят направленность?» Чтобы попрактиковаться в готовке и переночевать после прогулки по городу и его окрестностям, мы сняли целый дом. Небольшой, но чистый, с кухней и отдельной спальней для каждого. Я хотел ограничиться парой комнат постоялого двора, и мои дамы были за пару парных спален, но Орлуэт за собственные деньги сняла дом. Всего на одни сутки. Определенно без магии не обошлось. И, кстати, о магии. Помнится, у меня с духовным самосовершенствованием был непонятный активный навык за 5 единиц маны. Попробовать, что ли? Как раз можно будет сразу восстановить потраченное. Хм... Потерев подбородок, я решил, что условия для подобного эксперимента не подходящие. Но это поправимо. Наизнанке достаточно свободного места. Стоит только взять с собой Лео на всякий случай. Итак, угроз рядом нет, я даже отошел в сторону, чтобы не было влияния слабеньких оберегов, снятого и дома. Леонессе выданы целебные зелья и изготовленный по заряд моего чудесного исцеления. Барьер установлен, вроде все нормально. Духовное самосовершенствование. На миг я ощутил головокружение, а затем выскочила табличка. Успех! Плюс 0,3 процента. И, недоуменно подняв бровь, я попытался повторить. Духовное самосовершенствование. Невозможно применение. Кулдаун в восемь часов. Хм, похоже, придется подождать и посмотреть, что будет на ста процентах. Несмотря на довольно скудную обстановку дома, выспаться удалось отлично. Пожалуй, даже лучше, чем дома. Свежий воздух или повышенный уровень маны, сложно сказать. Но насчет подушки Светка точно была права. На удивление удобно. Дальнейший маршрут я прокладывал вместе с Куалоной, сделав для нее автокарту видимой. Все же она лучше знает этот мир и тем более эти места. Возможно, подскажет что-то интересное. Хоть для меня, хоть для моих спутниц. Вот, ткнула Лионесса пальцем в участок карты. Это владение широко известно фруктами и изготавливаемыми из них сладостями и винами. Да и места там живописные, тем более сейчас сезон. Можно и просто погулять, и посетить кондитерские или питейные дома, и прикупить свежих фруктов. Хороший вариант кивнул я. Посетим. Завтрак будет, осведомилась вернувшаяся со двора, где занималась утренней разминкой иронии, и машинально облизнулась. Похоже, у меня есть еще одна жертва. Будет-будет, хмыкнул я. Когда госпожа Орлуэт встанет, а потом выходим. Фея неожиданно спала дольше всех. У меня почему-то сложилось впечатление, что ее род во сне особо не нуждается, хотя решительно никаких оснований думать так на самом деле не было. Та же Ната хоть и вставала довольно рано, но это просто из-за воспитания и наличия работы. В конце концов, феи – не духи, а демоны, точнее, потомки демонов. Вполне себе живые биологические существа – за время проживания на нашей земле еще и неоднократно скрещивавшиеся с людьми. В любом случае, проверив плиту, я убедился, что все готово, и принялся переносить еду на стол. А тут как раз появилась и фея. «Разгоряченные тентакли для девушек-волшебниц», — сообщил я. «Налетайте!» «С такими шутками ты никогда не избавишься от своего прозвища», — с полным ртом сообщила Леонесса. Я пожал плечами. В этом плане я признаю поражение. Вообще-то морепродукты тяжеловаты для завтрака, но мои спутницы, не уверен за фею но для нее есть и другие блюда, способные переварить даже плохо проваренные сапоги, и это не мое мнение. Они сами так говорили, независимо друг от друга. Достаточно короткий с нашим транспортом путь, пара теней, и мы вышли с изнанки среди деревьев. Не лес, разве что лесок, фруктовая роща. Хм... Я всмотрелся в миникарту. Посторонних рядом не было, но чуть дальше виднелись не только россыпь желтых точек, но и нечто куда более интересное, вопросительный знак объекта интереса. «Похоже, я нашел что-то интересное», — произнес я. «М-маскировка». Работники собирали в корзины, похожие на розовый виноград, ягоды. Ничего интересного. На первый взгляд. Полагаю, кому-то другому это было бы и на второй, и на третий. Однако я, даже не сверяясь с мини миникартой, немедленно заметил выделяющееся и определенно искомое. Над головой одного из батраков помимо красной полоски здоровья, висела еще и синяя полоска маны. Учитывая магократическое устройство здешнего общества, не уверен, что об этом думать, сказать по правде, но определенно любопытно. Ладно бы это был подросток, не раскрывший способностей по юности. Или запас маны был бы минимальным. Но ведь нет же, взрослый мужчина, иманы 14 единиц. А еще он был единственным, кто заметил что-то, вероятно, наше присутствие, несмотря на мою М-маскировку и отвод глаз рони Хотя увидеть и не смог, но насторожился, что было видно и в статусе. Там же нашлась и кое-какая ценная информация. Класс, боевой маг-наемник. Социальный статус, беглец. Кажется, я нашел кандидата на вербовку в отряд наемников. Естественно, прямо там я заниматься магом не стал. Поставил на него метку и вместе со своими спутницами отправился в город. Небольшой городок напоминал, пожалуй, туристические районы Франции. Нишу темнокожих эмигрантов здесь занимали темные эльфы-калидары, но со своей спецификой. Здесь они не были угрозой и выглядели намного лучше. Я помнил пояснение Куалоны об их культуре, где можно встретить богачей, будут и стаи калейдаров. Для них роль жигола или содержанки при человеке норма, и в общем-то это всех устраивает. Богачи получают, откровенно говоря, элитных шлюх, остающихся с годами все такими же привлекательными, а эльфы хорошо зарабатывают, временами даже получая наследство. В итоге недовольными бывают только прямые наследники – и то зачастую вместе с наследством они получают и семейного эльфа. Эммм, здешние домовые эльфы, хоть и потасканные, но, очевидно, симпатичнее поттеровских. В любом случае, для не имеющих собственного государства календаров, подобное положение было нормой, и поскольку богачей на всех не хватает, они старались урвать свое по мере возможностей. Так что практически все позиции, на которых можно встретиться с богачами, занимали представители и представительницы этого народа. От официанток в дорогих ресторанах до элитных же парикмахерш и всякое такое. Я даже замечал заинтересованные взгляды из-за стеклянных витрин, когда мы прогуливались по городу, несмотря на окружающих меня, женщин. Или, возможно, благодаря им. Не думаю, что я так уж похож на аристократы или богача сам по себе. Скорее, на наемника. Хм, возможно, смотрели и не на меня, а на Орлуэт. Фея вела себя, как обычная девушка, на экскурсии. Ну, обычная девушка из аристократической семьи. Леонесса играла роль экскурсовода, а мы с рони просто прогуливались вместе с ними. Впрочем, я не переставал контролировать окрестности с помощью мини-карты «Мы действительно можем так просто тратить время на прогулки?» – негромко осведомилась у меня рони Хорн уверен, что продержится, отозвался я. Так что воспользуемся возможностью. Тем более, что это сочетается с моими планами. Да и вон нашел кое-что. Может, и еще что-то попадется. В принципе, на миникарте время от времени попадались маркеры вопросительных или восклицательных знаков. Однако мне не очень хотелось давать фее информацию о моих способностях. Да и, честно говоря, я не очень представлял, как можно получить задание у совершенно незнакомого человека. В смысле, разумного. Здравствуйте, я демон, исполняющий мелкие желания. Я вижу, что у вас есть какая-то проблема, требующая помощи. М да И ведь понимаю, что эссенции с них все равно копейки, а возни прилично, но все эти маркеры на карте очень неприятно царапают геймерские инстинкты, На земле в последнее время как-то так получалось, что в людных местах бывало редко, так что удавалось этого избегать. А тут много их, блин. «Что-то не так?» – осведомилась наблюдательная фея. «Я мотнул головой. Все нормально. Просто столько возможностей постоянно проходит мимо нас». Такое впечатление, что на ее лице промелькнуло понимающее и чуть ли не сочувственное выражение. «Наверняка показалось». Все-таки прогулки по туристическим местам даже в другом мире – это, ну, слишком обыденно. Ну да, эльфийки И только. Никакого духа фэнтези. Если подумать, я не ощущал ничего такого, даже когда у меня были реальные приключения. Больше был сосредоточен на том, чтобы выжить и выполнить поставленную задачу. А магия? Что магия? Во мне самом ее достаточно. Привык. Особенно, когда каждый день общаешься с разумным мечом и горгоной. С последней еще и очень близко. Разумеется, есть различия во внешнем виде местных обитателей, порой достаточно сильные, я покосился на рони но к этому тоже быстро привыкаешь. Пока что в тех мирах и местах, где я побывал, даже с эффектом зловещей долины, поведение и проблемы аборигенов были, в общем-то, обычными, человеческими, а пейзажи так и вовсе. Столь любимой многими авторами вычурной хрени, вроде летающих островов или кристаллических пещер, мне как-то не попадалось. Хотя вид от сопряжения в мире Рони был запоминающийся. Это да. Хм. На секунду мне захотелось устроить себе нормальное фэнтезийное приключение, захватывающее путешествие без поджимающих сроков и важных целей, но, разумеется, серьезно я к этому порыву не отнесся. Может, когда стану постарше и разберусь с текущими необходимостями и позволю себе впасть в это детство. Местные спиртные напитки попробовали все, кроме меня. Никогда не мог понять, как можно пить кисло-горькую гадость. Да, мы, однако, дегустировали с явным интересом и местами даже с удовольствием. Впрочем, не то, чтобы я остался в стороне». Различных безалкогольных напитков здесь тоже было достаточно, а еще... Я всегда стараюсь в новом месте пройтись по лавкам антиквариата, сувениров, а если есть, амулетов. В данном случае мое внимание к интересному объекту привлекла Ронни. Хм, интересно, если поднять ранг автокарты, она такое тоже будет показывать? В любом случае, в магазинчике ювелира я нашел весьма и весьма занятную штуку – именно занятную, поскольку полезность ее оценить сложно. Подвеска в виде маленького серебряного сундучка довольно вычурного и очень красивого. Как сообщила Куалона, в таких здесь хранят локон волос возлюбленной или маленькую любовную записку, или что-то еще в таком роде. Однако для меня важно было не культурное значение и даже не красота подвески, а открываемая ею способность. Призыв материала. «Уникальный классовый навык снарежеманта. Ранг недоступно, Позволяет генерацию, призыв и материализацию случайных объектов с изнанки. Доступно три варианта применения. Свободный призыв, базовый призыв, чудесный призыв». Там было еще много текста, больше всего описаний всех навыков, но по сути это была гача, фишка из мобильных японских игр – Раз в сутки можно на халяву призвать 10 случайных объектов, аналогичных простым дропам стеней. Всякий мусор, который, тем не менее, вполне возможно использовать для крафта и продажи, и низкий шанс на получение чего-то полезного. Это свободный призыв. Следующий вариант – базовый призыв. То же самое, но работает за ману. Нет ограничений по количеству использований в сутки и можно призывать по одному, хотя по мане выгоднее сразу по десятку. Ну и чудесный призыв. Как по названию понятно, работает за эссенцию. Но там, помимо более качественных материалов, есть шанс получить готовые предметы снаряжения. Можно было бы сказать халявные предметы снаряжения, но поскольку за эссенцию и никаких гарантий ни на что, это далеко не халява. Такая вот неоднозначная, но безусловно интересная способность. За 17 единиц эссенции. В общем, я подумал-подумал, Да и приобрел-таки навык. И немедленно опробовал, перейдя для этого наизнанку. Перед моими ногами на полу изнанки засияла вписанная в круг гексограмма. Свет разгорелся, затапливая собой круг, так что он быстро исчез с засиянием Глаза не слепило, впрочем, а затем стал угасать, открывая взгляду горку мусора. «И бросившуюся на меня тень!» Это бонус такой, приятно, мысленно хмыкнул я, приложив касанием смерти помесь змеи, стрекозы и многоножки. Эссенция капнула мало, но вот это уже точно халява. Дропа тени не было, впрочем. Однако он был и без неё Осторожно поворошив призванный мусор веревкой, я присел рядом и принялся изучать свою добычу. Ветка с листьями. Еще одна без листьев, но потолще. булыжник, который можно найти где угодно, рыбья кость, крупная ржавая гайка с привязанной к ней полуистлевшей ленточкой, стелька от тапка, выглядит новый, полусгоревшая свеча, чайный пакетик в прозрачной упаковке и, для разнообразия, чуть потертый женский шейный платок синего цвета. «Изучение», – произнес я, – «синенький скромный платочек, описание падает с опущенных плеч». Шутить изволим, пробормотал я в никуда. Платок давал навык пения. Несколько штук, и можно менять карьеру. Впрочем, шутка так себе. Остальные предметы, как и ожидалось, были различной степени бесполезности мусором. Гайку заберет рато. Из камня, как и из веток, можно будет что-то вырезать. Остальное, ну, все остальное, в принципе, можно использовать для зелий. Даже стельку. Моя чуйка подсказывала пару вариантов. Собрав добычу, я собирался вернуться в нормальный мир, но тут вспомнил про еще один навык с долгим кулдауном. Духовное самосовершенствование. Ну, попробуем. Активация. Провал. Минус 0,1%. Эта хрень еще и уменьшать счетчик может. Похоже, это будет долго. Ну да ладно. Я терпеливый.